Второе. Мысленно она уже сжимала в руке микрофон, но, чтобы постучать и войти, потребовалось такое усилие, что Арина Михайловна даже не поняла, как оказалась в кабинете. Мягкий стул с высокой спинкой, почему-то запах хлорки, рисковатый голос доктора, журналистка вздрогнула, И будто проснулась. Что вы говорите? — Я счастлив, что вы все-таки пришли, — сказал Вячеслав Викторович. И, судя по выражению лица, он был действительно счастлив. — Присаживайтесь. Большой кабинет, залитый солнцем, никак не изменился с предыдущего посещения, а проклятый доктор, впившийся в нее взглядом, лишал всякой надежды на откровенное интервью. Доктор Вячеслав Викторович не походил, к сожалению, ни на бородатого полевого командира, ни на бешеную собаку. Если доктор и напоминал собаку, то скорее грустного пуделя, по шерсти которого только что прошлись железной щеткой. На столе перед доктором развернутая история болезни, настольная лампа, конус на гибком абажуре, рядом графин и стакан. Руки доктора немного тряслись, когда он вытаскивал из графина скрипучую стеклянную пробку. Хотите водички? Арина отрицательно покачала головой и облизала губы. Журналистка поняла, что не возьмет интервью у доктора, скорее уж доктор у нее. — Я понимаю. Вы не верите мне, — сказал доктор. Но я не понимаю, почему вы так боитесь меня. Не боюсь. Журналистка непроизвольно поежилась. Просто неприятно быть подопытным кроликом. Поверьте, Арина Михайловна, я уже защитился. У меня уже есть кандидатская степень. Не нужно чувствовать себя подопытным кроликом. Все значительно серьезнее, поймите. Мне очень нужна ваша помощь. «Мне нужна ваша откровенность». «Неужели докторскую защищаете?» «Неожиданно для себя охрипнув», — спросила Арина. Вячеслав Викторович маленькими глотками пил воду. «Вам, наверное, интересно, почему у меня глаза красные?» сказала Арина приготовленную заранее фразу. «Я этой ночью не спала. У меня голоса были. Видите, доктор?» Следующие слова дались ей с напряжением. «Я с вами откровенна». «И что же вам, Марина Михайловна, голоса эти понравились? Какие были? Мужские?» Доктор поставил недопитый стакан, вскочил со стула и прошел быстро по кабинету из конца в конец. «Детские? Может быть, женские?» Он остановился перед журналисткой так резко, что Арина от неожиданности откинула голову назад и слегка ударилась затылком в высокую спинку стула. — Что они, ваши голоса? Пели, шептали, пугали вас? Он был в ярости. «Лжете — Лжете! — крикнул он, приближая очень бледное свое лицо к ее лицу. — У вас не может быть никаких голосов. У вас прекрасный сон. — У вас великолепный аппетит, вы абсолютно нормальный человек, профессиональный журналист. Он поперхнулся, закашлял, ушел за свой стол, присел и оттуда уже извиняющимся жалким голосом присовокупил. — Извините, Арина Михайловна, сорвался. — Но вы действительно совершенно нормальный человек, поверьте специалисту. Не может у вас быть никаких голосов. Если бы они у вас были, я бы про это знал. «Почему он на взводе?» — подумала Арина, разглядывая белую настольную лампу, металлический конус, который повис рядом с левым ухом доктора, безвольно склоняющегося к столу. Раньше он так не психовал. Я войти не успела, а он на меня бросился. С голосами это я, конечно, зря перегнула, но отец Серафим прав. Нужно успокоиться, нужно выслушать все, чего он от меня хочет, этот доктор. Нужно его колоть. Если здесь, в клинике, действительно проводятся эксперименты на человеческом материале, то уж точно Вячеслав Викторович — главный экспериментатор. «Послушайте меня, Арина Михайловна», — сказал доктор, обретая формальный тон, — «давайте честно, давайте рассуждать». Он все больше и больше склонялся к металлическому раструбу, и у журналистки создалось впечатление, что из погашенной лампы идет неслышная подсказка. «Я вернул вам вашу реальную память». Арина хотела возразить, но доктор, повысив голос, не позволил. — Ну, допустим, не память, но я посвятил вас во все детали вашего реального прошлого. Вы при полной потере памяти смогли вернуть себе и мужа, и детей. Наконец он оторвался от лампы и попробовал посмотреть ей в глаза. Вы же дома живете, Арина Михайловна, в семье. — Естественно, Дома. «Где же еще мне жить?» — вздохнула журналистка. «Но я не понимаю вас, Вячеслав Викторович. То вы говорите мне, что я совершенно нормальная, а то полминуты не прошло, пытаетесь доказать, что я шизофреник с полной амнезией, который родных детишек позабыл и без вашей подсказки собственного адреса бы не вспомнил. Давайте прямо». Она демонстративно посмотрела на часы. «Чего вы хотите от меня, если не собираетесь защищать диссертацию и не намерены меня госпитализировать?» На этот раз доктор отрицательно покачал головой, в точности скопировав движение скандальной пациентки. «Вы хотите, чтобы я накачивалась таблетками и приходила к вам раз в неделю с подробным отчетом? Может быть, уколы? Тесты?» — Диета? Она хотела, очень даже хотела выглядеть спокойной, но это никак не получалось. Ограничение сна? Мысли на каждый день? Может быть, еще что-то? Специальная аппаратура? — Нет, — Арина Михайловна, — неожиданно печальным голосом сказал он и отодвинул лампу подальше. — Я вижу кое, в чем вы уже и сами разобрались. Если вы... Не станете меня перебивать, я расскажу вам. Я не хотел этого делать. Вы не готовы еще, но, как видно, другого выхода нет. Мне действительно нужна ваша помощь, вы поверьте. И вам моя помощь нужна не меньше. Он открыл ящик своего стола и вытащил оттуда тонкую белую папку. Прочтите. Может быть, после этого вы будете мне больше доверять. Он протянул папку через стол. Что это? Это ваш настоящий диагноз, ваша подлинная история болезни. Здесь причина заболевания и некоторые сопутствующие выводы.